Глава двенадцатая Плохо понимаю, что делаю. Я выбралась из постели, торопливо оделась в темноте и юркнула за дверь, на ходу заплетая торопливо расчесанные волосы в косу. В коридоре второго этажа Арнара не было, а его спальня, в которую я заглянула без стука, оказалась пуста. Даже постель была заправлена, словно маг даже и не ложился. Ощущая, как тревога, все сильнее сдавливает тело стальными обручами, я бросилась к лестнице. Основной зал, кладовая, кухня пусто. Застыв, едва не взвыла от отчаяния. Если Арнар ушел, то я его уже не найду. А все внутри горестно твердило, что его слова наверху были ничем иным, как прощанием. Он попрощался со мной и ушел. Хлопок с улицы, шипение, хлесткий удар, как кнутом о землю. Эмоции и мысли взорвались внутри, вынуждая меня подскочить на месте и рвануть к двери раньше, чем я поняла, что делаю. Выскочив на порог, пробежала еще несколько шагов, дрожа от перенапряжения всем телом, и лишь после увидела его. Арнар, напряженный, как пружина, и совершенно безоружный отчаянно отбивался от четырех черных фигур. Его сосредоточенное лицо выражало злую решимость. В каждом движении читалась сила и смертоносная грация. Но он был один против четверых врагов, и численное превосходство не давало моему магу ни единого шанса на ошибку. Разглядеть лица нападавших не представлялось возможным. Те скрывались за черными капюшонами. Магический защитный полукруглый купол ярко блестел вокруг Арнара, но с каждым ударом все больше терял свою силу, искажая пространство. Появилось стойкое ощущение какого-то несоответствия, чего-то неправильного. Но чего? Сердце колотилось так громко, что казалось, будто его было слышно даже на расстоянии. Миг... И Арнар резко повернулся в мою сторону, словно и правда услышал, будто почувствовал, что я рядом. Его глаза на долю секунды распахнулись в темно-зеленом мареве, всколыхнулся ничем не прикрытый ужас, но четверо атакующих этого не увидели. Еле заметный пас рукой в мою сторону, удар ветра в живот — бах! Я влетела спиной обратно в таверну, дверь за мной захлопнулась безмолвно и намертво. Приземление вышло мягким, он успел позаботиться. И об этом. Арнар. Я вскочила с пола и бросилась назад, преисполненная решимостью прийти на помощь, даже если мой маг этого не хотел, но дверь ожидаемо не поддалась. На секунду я застыла, обдумывая, что же мне делать. Всего секунда, но в сражении это может стоить жизни. И я метнулась на кухню, схватила со стола большой тесак Арвина и пару баночек с первыми попавшимися зельями, которые в числе других перенесла после пожара из своей комнаты обратно на кухню. К счастью, задняя дверь была не заперта. Я бросилась на звуки битвы, еле борясь с накатывающей тошнотой. Кровь грохотала по венам, колени дрожали, меня трясло всем телом. Хоть бы успеть, хоть бы! Нечестный поединок предстал передо мной во всей своей ужасающей красе. Едва я вывернулась из-за угла здания. Один из нападавших держался за бок. Тяжело дыша, трое других, целых и невредимых, прикрывали товарища своими телами, оттесняя Арнара активными атаками прямо ко мне. Щит моего мага держался на последних крохах энергии, а сам Арнар был вынужден отступать и защищаться, изредка бросая во врагов ответные яркие вспышки заклинаний. В этот момент я и поняла, что меня насторожило. «Арнар!» Он маг и воин, привыкший бить первым, был вынужден уходить от атак, не нападая в ответ. Почему? Почему он не атаковал? «Арнар!» — я постаралась подобрать для Оклика наиболее удачный момент и бросил в него поварской нож, точно зная, что поймает. Мужчина не подвел. Секунда, и мясной топорик оказался у него в руке. Вторая, и Арнар метнул смертоносное оружие в одного из нападавших. Нож сделал пару оборотов и попал точно в грудь с чавкающим звуком, входя внутрь практически на всю длину лезвия. Мужчина в черном изумленно выдохнул и, как подкошенный, повалился на зим. Под ним прямо на глазах стремительно выросла бурая вязкая ложица От чего-то хорошо различимое в темноте ночи. Оставшиеся маги замерли на то мгновение, что потребовалось им, чтобы сопроводить падающее тело более неживого союзника потрясенными взглядами и взялись с еще большим остервенением посылать в нашу сторону боевые заклинания. Я увернулась от одного из них, прячась за углом дома. Еще парочка ударились прямо в стену за спиной, наверняка оставляя на ней черные выжженные следы. Оглядевшись, я увидела недалеко в кустах выпавшие из рук пузырьки с зельями. Только бы там было что-то дельное. И только бы успеть доползти до них. Упала на землю, стараясь затеряться в нескошенной траве. рывок руками... Подтягивание ног, бульк, не успела ничего понять, как пространство вокруг вдруг исказилось, а звуки сражения приглушились. Голубоватая сфера окутала мое тело. Я с благодарностью посмотрела в спину отбивающего заклинания Арнара и уже бесстрашно поднялась с живота и кинулась в кусты. Зелья уместились в обеих руках. Вгляделась в баночки, одна была с сильнодействующим снотворным, а вторая — с огненным зельем, то, что надо, и не церемония скинула под ноги магам сначала одну колбу, а затем вторую, и если к первому броску один из нападающих был готов и просто разбил склянку с голубоватой жидкостью в воздухе, то вторая приземлилась точно в цель и огненная стена отделила измученного Арнара от трех мужчин. «Уходи!» — рывком развернувшись ко мне всем телом, приказал мой маг. «Я не смогу удерживать их вечно!» Отрицательно, покачав головой, вцепилась пальцами обеих рук в его напряженную ладонь и прошептала. «А почему ты их удерживаешь, Арнар?» Мужчина не ответил лишь стиснул зубы до отчетливого скрежета, заметно помрачнел и опасно прищурился, предостерегающе взирая на меня. Но я не испугалась и добавила, «Ты используешь только защитную магию и слабые заклинания, но при этом без размышлений вонзил в одного из них нож. Ты не боишься убить, ты почему-то не используешь сильную магию». Да гадка пришла внезапно. Я осознала смысл сказанного через секунду после того, как слова слетели с губ и замерла, не дыша и напряженно глядя в глаза такого же напряженного, ужасно злого, практически взбешенного мужчины. Вот только ярость его была бессильной, что только подтверждала верность сделанного мной вывода. Арнар! Голос упал до беспомощного шепота. «Мне хотелось спросить и сказать так много, но не было ни времени, ни слов, ни даже адекватных мыслей. Что происходит? Явно что-то плохое, в чем очень крепко завязан мой маг. У него проблемы? Очевидно. Четыре настроенных на его убийство мага — прямое тому подтверждение». Мужчина сделал резкий судорожный вдох, стиснул зубы, Ирванов выдохнул, принимая решение, которое совершенно ему не нравилось, и с твердостью, присущий воинам, сказал «Мое имя Арнар Берген. До недавнего времени я возглавлял отделение темных магов Селестра, но был лишен титула и звания и объявлен в королевский розыск за убийство леди Элианы Вилейской, невесты кронпринца Кассиана Адвейна». «Это...» Скинутая рука и тускло сверкнувший в свете магии браслет скрывает меня от поисковых чар, но лишь до тех пор, пока я не применю заклинание выше третьего уровня. Мир вздрогнул и зашатался вместе со мной, но, несмотря на почти ожесточенный голос, несмотря на то, что Арнар только что у меня на глазах убил человека, я не поверила. Ни на секунду не поверила в то, что он мог без всякой на то причины оборвать жизнь невинной девушки. Из губ слетел закономерный вопрос. «Ты совершал то, в чем тебя обвиняют?» По аристократичному мужскому лицу прошла судорога, и это было откровение любых слов, но Арнар все равно ответил на поставленный вопрос четко и твердо. «Нет». Я знала, что нет, видела это по его глазам и не могла не оценить горечь ситуации. Он благородный, честный и справедливый, не сумел найти справедливости для самого себя. Но времени на размышления у меня не было, и приняв решение, что узнаю обо всем позже, я озвучила несколько безумную, но все-таки идею. «Если принесу еще ножей, ты справишься!» Короткий, но крайне внимательный взгляд мне в глаза и утвердительный кивок. И я побежала. Влетела на кухню, схватила еще три разномастных ножа, мысленно благодаря Арвина за порядок на рабочем месте и рванула обратно. Перед глазами застыла картинка падающего мага с тесаком в груди. В ушах шумели только что сказанные Арнаром слова. Я гулко сглотнула. «Быть соучастницей убийства не хотелось». Но если выбирать между смертью четырех агрессивно настроенных магов и Арнаром, то мой выбор очевиден. Я вновь выбежал из-за угла таверны и, прочитав молчаливое одобрение в глазах отбивающего атаки Арнара, кинул ему один из ножей. Мужчина словил его, не глядя, обернулся вокруг себя, набирая скорость и метнул нож у ближайшего мага. Второй, третий... Взмах, ледяная вспышка стали, бросок, и тела падают, чтобы больше не подняться, никогда. Но только если умертвиями, но Арнар предусмотрел и это. Вспышка, мертвые тела охватило яркое, жадное пламя, бросающее жуткие размытые тени на ближайшие дома и мостовую. А лорд Берген медленно поднялся выпрямился, обернулся ко мне с неожиданно негодующим выражением лица и возмущенно сказал. «Кажется, мы уже говорили о пагубном влиянии твоего излишней доверчивого нрава на рабочие вопросы». Не очень поняв, о чем он говорит, подумала и осторожно предположила. «Следовало не верить тебе на слово, а потребовать доказательств?» «Как минимум. Что удивительно, Арнар злился, причем весьма искренне и, по его мнению, еще и обоснованно. Поджав губы, уточнила. Клятва на крови? Уже лучше. Просто-таки пышущий негодование мужчина зачем-то оказался вплотную передо мной. А я над его требованием задумалась и крепко и неожиданно нашла еще одно решение. «Проверка ментальной магией?» В этот раз мне почему-то не ответили, нависнув сверху грозной, тяжело дышащей глыбой. «Сыворотка правды!» — придумала еще. Взболтать и принимать внутрь. Зло съехидничал челмак Нахмурившись, не поняла. А как еще сыворотку можно принимать? Вместо ответа мужчина тяжело вздохнул, а в следующее мгновение... Его ладонь оказалась на моем затылке, и меня с силой прижали к каменному телу, чтобы крепко поцеловать. И земля привычно уже потекла из-под ног. Кровь в венах вскипела. Мои руки машинально вскинулись и обвили твердую шею, ища хоть какую-то надежную опору в этом шатком мире. А из головы не шел, Недоумевающий вопрос. Как еще можно принимать сыворотку? Ну, это же сыворотка. Считай, зелье. Или отвар. Короче, жидкость. А жидкость вводить в организм можно двумя способами. Внутривенно и, собственно, выпивая. Но если ее взболтать... То вводить через иглу уже нельзя, там же воздух, так что остается всего один вариант выпивать. И когда головокружительный поцелуй прекратился, а мы застыли, обнимающимися тяжело дышащими фигурами, фактически висящие на арнаре, я прохрипела выпить. Что? не понял маг. Оторвав лежащую щекой на его груди голову, посмотрела наверх. Во все еще расплывающемся мире отыскала ярко светящиеся зеленые глаза и пояснила. Сыворотку можно только выпить. Арнаров вздрогнул, как от удара, изумленно посмотрел на меня и рассмеялся. Смех довольно быстро превратился в хохот, и хохотал мужчина долго сбрасывая напряжение и продолжая с осторожностью и нежностью, как самую величайшую ценность в мире, сжимать меня в своих объятиях. Яркий шар света, появившийся около таверны, отвлек нас с Арнаром друг от друга. Небольшой вначале он вырос прямо на глазах за считанные секунды, Расширившись до размеров приличного портала, первой частью тела неожиданного визитера оказалась шагнувшая к нам мужская нога в длинном черном сапоге с серебряной пряжкой. Вслед за ней показалось все остальное тело, облаченное в черный плащ с серебристой вышивкой на рукавах. «Вы?» Мужчина, забравшегося к Арнару в окно по той самой лестнице, я узнала сразу. Как раз вовремя я погляжу. Тот красноречиво осмотрел догорающие останки магов и уцелевшие четыре ножа на земле. Помощь нужна? Понадобится. Арнар явно был рад видеть этого человека. Осторожно выпустив меня из объятий, он подошел к мужчине и протянул руку для приветствия. Маг охотно ответил, почему-то не сводя на взгляда с меня. Мира, меня жестом позвали ближе. Позволь представить. Мой добрый друг и первый из двух поверивших в мою невинность людей, принц Эрдан Адвин. Мне стало дурно. Сделав первый шаг, совершить второй я уже не смогла. С перехваченным дыханием во все глаза глядя на принца. На целого принца. Не нашего, а селестерского, но так даже хуже, если честно. Вторым человеком оказалось вот это большеглазое чудо, насмешливо уточнил мужчина у Арнара. Мой маг протянул руку, подхватил мои холодные пальчики и ободряюще сжал и твердо добавил. «Эрдан, перед тобой Мирейна Вермонт, хозяйка таверны, пьяный зельевар. И, дорогой мне человек, мы поняли друг друга. Губы принца медленно растянулись в крайне пакостливой улыбочки, которую было удивительно наблюдать у человека его происхождение. Ага, весело и нахально протянул тот, кто почему-то совсем перестал мне нравиться. Но дальше лорд Адвейн перевел взгляд на Арнара, Мигом посерьезнил и уже иным собранным тоном произнес. Нельзя утверждать, что на тебя вышли случайно и единожды. Дважды, мрачно подтвердил опасение принца мой маг. Совпадений не бывает. Эрдан в своих словах не сомневался. Нужно проверить. Арнар кивнул и посмотрела на меня, а я задумалась, подняв голову наверх, и неожиданно для себя встретилась взглядом с любопытным Фенхелем, висящим вниз головой на ветке. «Луна, я же совсем про тебя забыла, прости!» Я рефлекторно прижала руки к груди. Глаза Фенхеля к моему облегчению обиду не выражали. «Где ты был во время пожара, дружок?» протянула ладошки вверх и большая гусеница послушно сползла вниз, устроившись клубочком, словно змейка. «Пойдем-ка тебя кормить!» И я оставила мужчин разбираться со всеми проблемами самостоятельно, хотя бы в эту ночь. Утро началось, на удивление, хорошо. Пока Фенхель мирно посапывал в импровизированной лежанке из подушек на полу, я успела привести себя в порядок после тяжелой ночи. Шкаф радушно предоставил мне белую рубашку с коротким рукавом и синим корсетом, синюю же юбку и длинные черные сапожки с ремешками. После водных процедур отправилась на кухню, собрав корзину, ему питомцу завтрак, все овощи, фрукты и зелень, которые хоть как-то могли походить, на рацион гусеницы, а отправились в комнату к спящему фенхелю, пристроившись рядом. Когда до открытия таверны оставалось около получаса, а я натирала до блеска посуду, перед приходом посетителей в дверь тихо постучали. «Рано еще!» Крикнула, не отрываясь от занятия. Стук повторился, нахмурилась, уставившись на дверь. Шастую тут всякие вот наверняка ведь проблемы принесли. Когда звук повторился и в третий раз, я не стерпела и, намотав на руку белое полотенце, широким шагом направилась к окну. Взглянула — никого. Странно, дети, что ли, балуются? Но для их игр еще рано. И тут взгляд привлекла ярко-розовая коробка с таким же вырвиглазным бантом, оставленная на бачке у входа. Интерес взял свое, и я бросила полотенце на стол и открыла дверь, высовывая в образовавшийся проем голову. «Никого!» Подарочная коробка справа притягивала взгляд, и я решила не томиться в предвкушении. Осторожно вышла из таверны, уселась на бочку рядом, прячась от утренних лучей солнца под раскидистым деревом. Коробка перекочевала ко мне на колени. Легкая, будто внутри ничего и не было. Осторожно потянула за край бантика. Из-за угла со стороны заднего двора вдруг вышел Арнар. Мира, что ты хотел? Бабах! Как только бант слетел, коробка раскрылась, а меня обдало розовым паром. Я взвизгнула, вскочила, уронив с колен злополучный сюрприз. Облако поднялось выше, затерявшись в листве деревьев закашлявшись, протерла от выступивших слез глаза. Цела, обеспокоенный голос прозвучал прямо над головой. Одна мужская рука придержала меня за плечо, другая приподняла за подбородок, вглядываясь в лицо. «Кекхе-ка!» «Если это и был твой сюрприз, то он определенно удался». «Весело», — сказал Арнар, оглядев меня с ног до головы. «Мой сюрприз?» — не поняла я, отгоняя остатки розового дыма руками. «Ты же меня позвала!» — в свою очередь недоуменно спросил Арнар. «Упс!» — прозвучало писклявое откуда-то сверху. Я подняла голову и... «Мамочки!» Дерево, под которым я только что сидела, окрасилось в розовый, а с одной из веток, с испуганным видом, свисал, по всей видимости, выпалши из комнаты на утреннюю прогулку, полностью розовый фенхель, а рядом целая банда удивленных фей. «Арнар, только не говори, что я вся сейчас такого же цвета!» слезно попросила, прикрыв глаза. «Ну, не вся». Арнар тщательно подбирал слова. Только некоторая... Хм, часть. На негнущихся ногах я подошла к окну. Даже его слабого отражения хватило, чтобы понять одно — это полный розовый кошмар. Лими, это ты виновата!» Противный писк сверху. «Зачем ты туда взрывной порошок добавила? Нам всем конец!» «А чего это я?» Возмутилась Лими. «Кто говорил? Надо, чтобы празднично было эффектно. Я как лучше хотела, а вы? Надо было сначала на Рокси опробовать, а потом Мире с Арнаром коробку пихать», — вклинился третий голосок. «А чего сразу на Рокси?» — еще один голос. Вот на себе бы и экспериментировала. Ты ведь идеи с летающими сердечками для влюбленных придумала. Зато как романтично бы было!» Мечтательно заметили сверху. Мака озадаченно потёр лоб и решил. «Ты умывайся, я убивать фей». «Я хочу их, безмозглые головы!» прошипела взбешенная управляющая, зло направившись в таверну. А двадцать минут спустя все она же, в смысле все я же, стояла в умывальной комнате, закутавшись в длинное пушистое полотенце, смотрела на свое отражение и едва не выла от отчаяния. Подсунутая феями краска смылась со всего, кроме волос. Но и их она окрасила не полностью, а рваными прядями середины, До самых кончиков. Это кошмар. Это просто кошмар. Я их поубиваю всех к луне. Остаток дня прошел ужасно. Арнар попытался вытащить расстроенную меня из комнаты, но в итоге его самого куда-то утащил, выпрыгнувший из портала принц Эрдан. Мой маг даже слова сказать не успел. Друг бросил ему «ты нужен», и на этом я в комнате осталась одна. Крикнув Йопу, попросила принести ножницы. Вышибала скорбно, посмотрела на меня, на волосы, вздохнула и ушел, чтобы вернуться с книгой. Может, отмоется еще. Предположил примирительно. Зло глянув на него, учебник все же забрала, закрыла дверь и устроилась прямо на кровати, смастерив из подушек удобную мягкую спинку. До самого вечера меня для этого мира не существовало. И вечером не существовало бы тоже, но тут раздался вежливый стук в дверь. «Уходите, нет меня». Через несколько секунд тишины стук повторился, в этот раз став несколько издевательским, а потом дверь просто открылась без разрешения. Первой появилась мужская рука, «С арахнаксисом в горшке!» Пурпурный цветок вздрогнул, а в зеленых острых листьях ярко светились изнутри прожилки в виде паутины. «Луна! Какая красота!» Вживую этот опасный цветок выглядел еще прекрасней. Потрясенно сев, широко распахнутыми глазами, посмотрела вначале на растения, Затем на зашедшего в комнату Арнара. Маг, поймав мой взгляд, улыбнулся, посмотрел на частично розовые волосы. Улыбнулся чуть шире и успокаивающе заверил. «Все не так плохо, мне даже нравится». Горестно вздохнув, снова посмотрела на цветок в его руке и просто не поверила. «Арнар, ты в кровавый лес ходил? Один?» Улыбка мага стала кривой ухмылкой. Хмыкнув, мужчина прошел по небольшой комнате, вручил растение мне и сел рядом на постели, и заверил. Там даже никто не пострадал. Почти. Растроганно посмотрев в его глаза, бережно подхватила растение, просто не веря. Для меня такого никто и никогда не делал. Никто так не рисковал. Глупый поступок, очень глупый. Но какой же приятный! Повернувшись, потянулась к своему магу. Арнар склонился навстречу и поцеловал. И от одного этого поцелуя на душе стало легче и теплее. Но тут громкие и быстрые шаги по коридору. Дверь распахнулась, и на всю мою комнату прогремела истеричная «Мира! Мира! Там! Там! Мира!» И эфер громыхнулся на пол всей своей точной фигурой, едва не проломив доски. Мрачно поглядев на него с кровати, краем глаза увидела, как напрягся и подобрался Арнар, но не разделяя его настроения, недобро проговорила: "Эфер, если ты не умер, то я это сейчас исправлю". И я поднялась чтобы перешагнуть от пополшего почему то к окну администратора выйти в коридор сбежать по лестнице на первый этаж по пути осознав что арнар не отступал и уже в общем зале увидеть ее кажется я не была до конца уверена она была в отличие от слов у меня щупальца щупальца щупальца Среди них пышногрудное тело, доказавшее, что гость был таки она. А выше снова. Щупальца только поменьше. И это все шевелилось посреди зала, разбрызгивая булькающую слизь, и... меня замутило. И как только это существо в двери таверны поместилось... «Помогите мне!» «Чего стоите?» Фиолетовая полнотелая красотка не стала размениваться на приветствие. «Я Ёля потеряла». К «Кого?» «У меня дар речи все никак возвращаться не хотел». «Питомца моего Юля. истеричным тоном пояснила дама для тупых. «Мой мальчик в ваше питейное заведение убежал и потерялся, бедненький». Его тут небось уже кто-то обидел, а вы его в не дуете, живодеры. Вместо вразумительного ответа я лишь хлопал глазами, глядя, как бесконечное количество щупалец извиваясь, оставляют слизь на полу, стенах, окнах, мебели и вообще всем, до чего могли дотянуться. А дотягивались они до всего в зале. Я представила, как буду все это убирать, мне поплохело повторно. «Ну чего встали?» Возмутилась женщина, шевеля своими огромными щупальцами. «Ищите, ищите же его скорее!» «Как он хоть выглядит, Ёль ваш?» Арнар обрел способность говорить раньше меня и избрал тактику покорного повиновения. «Неужели даже перед такой явной скандальной женщиной мой маг будет вести себя воспитанный и терпеливо? Чудеса да и только!» Очень вовремя вспомнив, что кто мужчина, тот пусть проблемы и решает, я ушмыгнула на кухню, оставив Арнара один на один со склизкой дамой. Искренне надеялась, что там будет значительно спокойнее. Но какое спокойствие в пьяном зельеваре! Кухня встретила меня отсутствующим по причине позднего часа Арвином и абсолютным хаосом, над которым, не в такт миука И и каи господствовали коты и феи. Управляющая таверной выругалась таким выражением, какое приличной девушке знать вообще не положено. Так что о моем появлении узнали сразу. — Атас! — завопили редкостные мерзавки. — Мира на объекте! но мое появление не помешало летающим гадостям продолжить тщетные попытки стащить котяр со столов и из шкафов. Фея тянули за хвосты и лапы, коты сопротивлялись и орали, причем их оры мне какими-то странными показались. Затем носа коснулся запах спиртного. Картинка начала вырисовываться в голове. «Не говорите мне, что вы споили котов». Не то возмутилась, не то потребовала я. Феи были умными дамами, поэтому по-умному и промолчали. Я взвыла, представляя, сколько времени уйдет на уборку этого безобразия. К моему горешному вою с радостью присоединились пушистые пьяницы.